Глава 4. Соров ждал за столиком на террасе кафе. Раскрыл местную газету, попивал кофе, ждал. Было интересно, в каком формате сотрудник корпорации пойдёт на эту встречу, если пойдёт, конечно. Андрей был уверен, что в обычной ситуации Павел Подлесный не позволил бы никаких встреч. Но сейчас у Сарова в руках был возможный козырь, так что шансы 50 на 50, и через 20 минут ожидания к террасе подкатил белый Газ Патриот с логотипами корпорации Здоровье. Саров с интересом наблюдал, как открылась дверца пассажира, и рослый парень с короткими тёмно-русыми волосами в чёрных очках уверенно шагнул на террасу. Андрей наклонил голову, чтобы увидеть водителя. Чернявый парень, заглушив двигатель, расслабленно откинулся на спинку кресла, но внимательно осматривался по сторонам. Тимуров сразу понял, к кому идти. Белый мужчина, примерно 45 лет, славянской внешности, крепкого телосложения, сидящий в одиночестве за чашкой горячего кофе в 30-градусную жару. Несмотря на присутствие белых туристов, тоже расположившихся в кафе напротив отеля, выбивался из местных. Вячеслав довольно встретил Тимурова полковник. Слава сел напротив, кивнул. Андрей Сергеевич. Ух ты, засмеялся Соров. Приятно, когда тебя знают. Рад познакомиться с тобой, Тимуров. Слава снял чёрные очки, положил их на стол и наклонил голову, показывая свой интерес. О, я твоё дело в доле поперёк изучил, довольно ответил Соров на этот интерес. Корпорация всегда с умом подходит к выбору сотрудников. Потом, конечно, промывают вам мозги, чтобы верно служили и ни в чём не сомневались. Но идиотов не держат никогда. Так что я искренне рассчитывал на то, что тебе удастся уговорить Подлесного разрешить эту встречу. И видишь, не подвёл меня. Тимуров усмехнулся. Где мой товарищ? Всё-таки товарищ. Андрей шлёпнул пальцами по столу. Вот, не знал. Но угад его взяли. Мало ли, что вы там на своём острове вместе прошли, может, и не сдружились вовсе. Но вот видишь, как удачно угадал. Слава, наблюдая за не настоящей улыбкой на лице Сорова, невольно вспомнил Парлесного. Вот так же тот умел так подать себя, что хочется верить безоговорочно. Тимуров наконец и сам усмехнулся. У него годами вырабатывалось умение видеть контрагентов насквозь. И переговоров он за 10 лет юридической практики провёл не меньше, чем ФСБшный полковник допросов. Так что сейчас насквозь видел всё опасное нутро. Так качественно зашитая под покрывало доброжелательность. Андрей Сергеевич. Слава поставил локти на стол. Что вам надо от меня? Я мелкий сотрудник огромной корпорации. Не скажи, Соров покачал головой. Самые ценные это как раз простые оперативники. Оперативники? Тимуров намеренно поднял бровь, изобразив удивление. Я юрист, Андрей Сергеевич. Сижу в кабинете, пишу бумажки. Саров начал смеяться искренне. Ну дай бог, сказал он наконец, потом добавил. Слав, знаешь, что я очень уважаю в работе корпорации. Вы свободны в своих действиях. Не представляешь, как вам повезло. В нашей работе не развернёшься, знаешь, где боевики засели, можешь их выбить, но нет, нельзя. А вы просто идёте и убираете их. И вам всё равно с кем они связаны? Кто их покровитель? Чьи интересы пострадают, если пара сотен вооружённых ублюдков неожиданно исчезнут? Почему исчезнут? Усмехнулся Тиморов. Наоборот, включаться в мирную жизнь? А, да, кивнул Андрей. Старыми категориями мыслю. Корпорация никого не убивает. Вы ведь даже оружия не носите, да? Соров смотрел с интересом. Что? Правда не носите? Чёрт удивительно. Святые люди. Слава начал понимать, что ему нравится и эта беседа, и собеседник. Чуть не сказал в ответ, что на самом деле табельное оружие у них, конечно, есть. Свой родной СПС Гюрза. Обычно держит в машине в потайном отсеке под приборной панелью. Но это на самый крайний случай. Тактика проведения операции опирается на ближний рукопашный бой и использование оружия противника. А интересно было бы поговорить об этом с физбешником. Тимуров усмехнулся, покачал головой. «Ближе к делу, Андрей Сергеевич». «Хорошо», — согласился тот и внезапно сказал. «Передай Павлу, что он прав, выбрав политику не взаимодействовать ни с кем. Это опасно и для него, и для всей вашей организации». Слава удивленно поднял бровь. «Ни один игрок не может так долго работать в тотальном одиночестве», — серьезно добавил Саров. «Рано или поздно все, кому он перебежал дорогу, Развяжут против него открытые враждебные действия. И начнется охота. Ведь уже началась. Я прав?» Тимуров сощурился, внимательно глядя на полковника. «Я прав», — усмехнулся тот. «При чем здесь Павел?» Слава пока не понял это. Андрей секунду молчал, очень пристально глядя на Тимурова. Потом спросил. «Действительно не знаешь, кто он?» Слава молчал. Интересный вопрос. Саров внезапно усмехнулся. Я бы тебе рассказал, но не знаю последствия. Если вашему Павлу не понравится, что оперативник у него больно много знает, что он сделает, не будет так, что потом тело твое найдем. Хотя нет, не найдем. Тел вы не оставляете. Андрей внимательно смотрел на лицо Тимурова. Видел выражение непонимания довольно искреннее. На всякий случай. Саров вынул из кармана бумажку с номером телефона и положил ее перед Славой. «Возьми». На память о нашем знакомстве может пригодиться, когда вас прижмут со всех сторон. А это, поверь мне, не за горами. Тимуров вздохнул, окинул взглядом цифры. Меня интересует только один вопрос, произнёс он. Где мой товарищ и по какой цене ты его продаёшь? Ох, как грубо, усмехнулся Андрей. Но ты прав, конечно, цена есть. Саров извлёк из кармана вакуумную пробирку с иглой и положил перед Славой на стол. Платишь за товарища кровью. Тимуров показал кивком на пробирку. Зачем это вам? Я думаю, ты знаешь, усмехнулся Андрей. Вы оперативники очень необычные люди. В огне не горите, в воде не тонете, железо вас не берёт. Ничего не найдёшь, покачал головой Слава. Это была правда. Никакой анализ не обнаружит симбионта. По крайней мере, так ему говорили. Ну и не волнуйся тогда, кивнул Соров. Что потом? Уточнил Тимуров. Потом Андрей откинулся на спинку стула. Потом поднимемся с тобой в номер, отдам тебе товарища, и все свободны. Слава всё-таки не справился со смехом. Как гладко льёт. Но нельзя не допускать возможность и другого сценария. Они поднимутся в номер, там ему прострелят ноги, и пока он будет восстанавливаться, обездвижат. Дальше всё будет как с Вячкановым. Доставка туда, где можно начать вытаскивать из тела всё, о чём хотят знать. Скорее всего, погрузят на самолёт и домой в Россию. Эта беседа здесь скорее всего для ослабления внимания, чтобы он доверился, расслабился и сам спокойно выполнил все требования. Что ж, грамотно. Зачем тратить ресурсы, если можно просто уговорить? Цейру вон вложилась в эту операцию по полной. Оборудование только задействовали на пару миллионов, и народу столько пригнали. Уроды половину ресурсов уже потеряли и людей тоже. Слава усмехнулся. А тебе повезло, Андрей Сергеевич, сказал он, тот вопросительно вскинул бровь. С тем, что у тебя, мой товарищ, если бы не было его. Тимуров вопросительно наклонил голову. Что бы ты делал тогда? Соронов на какие-то мгновение перестал улыбаться, хотя и до этого улыбались только губы, а в глазах слава видел только стальную жёсткость. По обстановке, пожал плечами Андрей. Может, сделал бы засаду на тебя. Тимуров ещё секунды оценивал этот ответ. Именно так и поступила Цейру. Слава осознал, что с учётом того, что у Сороova были данные на него, от судьбы Вичанова его отделило только то, что полковник пока точно не знает, зачем именно охотится. Если бы знал, что речь не о каких-то очередных суперстимуляторах, а о бессмертных симбионтах, мысли заняли долю секунды в сознании Тимурова. Но он внезапно понял, что Павел ему врал, говоря, что Цейру работала вслепую и просто выясняла, в чём особенность оперативников. Вот Соров не знает, в чём особенность, и разница в действиях небо и земля. Цейру знала, чёрт, они не могли не знать, что ищут, слишком агрессивные действия. Слава сглотнул неприятный комок. Честно, произнёс он, отвечая на слова Андрея о засаде. Не имею привычки врать друзьям. очень уверенно произнёс Соров. Тимуров тоже улыбнулся и твёрдо сказал: "Я тебе не друг, полковник. Это запомни". В наушнике у Славы прозвучал голос Марата: "Тимуров, ещё один от тебя в 15 м на 10 часов, соседнее кафе". Шамун засек человека Сорова. Из оперативного штаба корпорации за встречей следили в реальном времени, так что Маланин сразу добавил информации. В Стареказа нашла двух снайперов. Третье окно на пятом этаже отеля и крыша здания напротив, где кафе. Слава удивился последнему, даже поднял вверх голову, может, не понял чего. У первого снайпера позиция отличная, а вот второй куда смотрит тогда? Терраса кафе под тентом, а не прямо под ним. Их он точно не видит, зато видит отель. Марат подтвердил подозрение. Тимуров услышал его слова Маланину. Дай-ка мне картинку со стреказы на второго. Что-то он не там лежит. У Славы резко возникло нехорошее предчувствие. "Саров, сколько у тебя людей?" спросил он. "Что?" Андрей отыграл удивление. "Снайперов сколько? 2 или 1?" И глядя на мгновенно изменившееся лицо Сарова, Тимуров сразу понял ответ на этот вопрос. Только за полковника внезапно ответил едва уловимый звук выстрела снайперской винтовки, и вместе с ним лопнуло стекло в окне пятого этажа. Андрей вскочил, поднял голову вверх, а Слава увидел всего в 10 метрах от кафе человека, молниеносно выхватывающего оружие и метнулся к Сорову, разворачиваясь спиной к стрелку. И в следующий миг его бросило вперёд через столик ударной силой пули, вонзившейся в тело и разорвавшейся внутри. Но Андрей Тимуров прикрыл, и Соров нырнул вниз. Островок пространства кафе внезапно накрыло в вихре осколков и обломков, потому что огонь не прекращался. Из склонившей вниз на асфальт толпы обнажился и второй стрелок. Ещё один человек бил по соседнему кафе, и ему в ответ тоже прилетали пули, заставляя его пригибаться и менять позицию. Потому что Кирилл, дежуривший в кафе, успел нырнуть внутрь помещения и сейчас стрелял оттуда. Люди вокруг не поняли, что происходит, не уловили начала перестрелки, просто оказались в ней. Кто-то побежал, кто-то упал, замер или пополз. Крики затопили пространство. Саров выхватил оружие, понимая, что может не успеть сделать выстрел и поймать пулю, если вскочит. И внезапно уловил движение от белого патриота. Парень, что был в машине, выскочил из салона. Цейрушник мгновенно отреагировал на него, развернулся и нажал на курок. Парня отбросило назад. Но его рывок дал Сарову секунду, чтобы пустить пулю в голову стрелка. Попал на 5 баллов. Мужчина отлетел в брызгах крови, рухнул, и второй стрелок Кирилл всё-таки достал его из кафе. А сам Андрей стоял и поражённо смотрел на то, как поднимается на ноги парень, которому только что в кровавые ошмётки разнесло грудь. Под мокрой одеждой, пропитанной кровью от верха футболки до шорт, словно шевелились сотни сверкающих красными искрами червей. Саров поражённо замер, но внезапно почувствовав рядом с собой движение, обернулся. Тимуров вставал, Цей рушники использовали разрывные патроны, так что Андрей, когда вскакивал, мельком видел кровавое месиво, в которое превратилась спина Вячеслава. Но сейчас вполне живой Тимуров поднимался на ноги, матерясь и сразу снимая рубашку. Всё равно вся в крови и дыра на ткани во всю спину. Саров, потеряв контроль на эти секунды, не отрывая широко открытых глаз, смотрел, как быстро втягиваются внутрь тело развороченные мышцы, покрытые чем-то сверкающим красным, копошащимся в ране. Без ткани одежды Андрей понял, что это не черви, а что-то похожее на живой мех, множество длинных ворсинок. Казалось, что тело человека внутри заполнено не органами и кровью, а какой-то лохматой красной сверкающей массой. Марат, снайпер, крикнул Славу, стирая кровь с плеча рубашкой. Шамун стоял прямо под открытым небом. «Все!» — крикнул тот, глядя вверх на крышу здания. «Наш его убрал! Только что!» «Наш? Ну, ФСБшный, все равно же наш!» Саров сглотнул с большим трудом. Слюна в горло не шла, шла наружу. Тимуров внезапно шагнул к нему, взял за грудки. «Проверь своих людей, звони!» Андрей и без него знал, что надо это сделать. Их пытались убрать на улице, значит, и в отеле тоже — Мы ещё секунды, он просто разглядывал Славу. Тот, конечно, понял чувство человека после увиденного, но ещё раз стрельнул фейсбешника. Соров, звони. Андрей наконец скинул руки Тимурова с воротника рубашки, быстро вынул телефон, нажал вызов. За эти секунды Кирилл выбежал из кафе, примчался к ним. Группа в номере на звонок не отвечала, и Андрей ринулся к зданию. За ним все трое, и его человек, и два оперативника корпорации. Но внезапно общее внимание привлекло движение наверху, на пятом этаже отеля с внешней стороны здания, и это заставило всех резко остановиться. Ох, ни хрена, выдал Тимуров, глядя ещё секунду на то, что происходит на карнизе, а потом рнулся к пожарной лестнице. Она располагалась на углу здания и примыкала ко всем карнизам на этажах. Саров не пытался его остановить, но второму оперативнику корпорации, который тоже прирозив взглядом к человеческим фигурам наверху, сказал: Эй, Тимурову скажи, что он мой должник, понял? Марат взглянул на полковника, усмехнулся, но ответил жёстко. Это ты ему должен. Он тебе жизнь спас, а мог этого не делать. Знаю, ответил Саров. Пусть забирает товарищ. Шамон поднял палец вверх, показывая на пожарную лестницу, и засмеялся. А это уже перестало от тебя зависеть. Звук выстрела рядом в переулке развернул Марата в ту сторону, и он побежал туда. Соров провёл его взглядом, снова нажал вызов номера Ивана. Тот наконец взял трубку. Да. Все живы? спросил Андрей и, получив утвердительный ответ, приказал: "Фаза 2, жду внизу". За несколько минут до того, как превратить площадь перед отелем в полигон, Фрэнк со своими людьми несколько минут наблюдали из машины картину. Полковник ФСБ мирно беседовал с парнем из корпорации. Сомнений в том, что это сотрудник, не возникло. Рядом стоял у Ас патриот с логотипами, их штатная машина. Ещё один парень ждал в ней за рулём. Нолл сделал фотографии, переслал их Данте с текстом. Не врал. Саров действительно общался с оперативником корпорации. Никому пока не удавалось вот так в вольном формате выйти с ними навстречу. Надо же, покачал головой Фрэнк. Пока ждали, когда снайпер займёт позицию, Нолл осматривал улицу. У Сарова должен быть как минимум еще человек неподалеку. Площадь перед отелем — хорошее место для встречи. Легко спрятать оперативника среди множества людей, в том числе белых туристов. И сложно стрелять из машины через толпу. Придется подойти ближе. «Я на месте», — раздался в наушнике у Фрэнка голос их снайпера. «Нашел?» — спросил тот. «Да». Ответ пришел через секунду. Снайперу с его позиции было видно окна отеля. И рассматривая через оптику происходящее внутри номеров, увидеть характерный изгиб винтовки и человека, припавшего к ней возле окна, не составило труда. Сколько в номере? спросил Нолт. Вижу двоих. Фрэнк кивнул своим людям. Двое вышли из машины, сразу направились в отель. Ещё один установил глушители на стволы. А Фрэнк увидел, что Соров за столиком кафе что-то положил перед сотрудником корпорации. Издалека на вид пластиковая пробирка для крови. «А, думаешь, самый умный?» — Нолд хмыкнул. «Нет, так ничего не найдешь. Мы пробовали». ЦР-шники покинули автомобиль, спрятав оружие еще на мгновение, чтобы спокойно пройти через людей прямо к террасе кафе. «Сойка, цель убрать!» — приказал Фрэнк снайперу по дороге. «Иначе, как только они подойдут, то окажутся под острым взглядом ФСБ-шного стрелка». Звук пули в воздухе подсказал, что можно действовать — И Нолт выхватил оружие всего за десяток метров от Сарова, начав перестрелку. А наверху, в номере отеля за минуты до этого, у Вадима начали сдавать нервы и мочевой пузырь. Он сидел на диване у стены в глубине комнаты, переводя взгляд с одного фейсбешника на другого. Парни были напряжены, особенно Миша у окна. Ни на миллиметр не отстранялся от винтовки, наблюдал происходящее внизу. Иван прохаживался, держа в руке оружие со снятым предохранителем. Такое чувство, что чего-то ждали. Вадим встал с дивана. Эй, ну-ка сядь, последовало немедленно. В туалет-то можно, блин? недовольно спросил Ласточком. Иван кивнул. Иди. Как в школе, прорычал Вадим. Разрешения в туалет сходить давно не спрашивал. Миша на мгновение отвлёкся от прицела, с усмешкой взглянул на парня. Ласточкин сделал шаг и Громкий металлический звук ворвался в комнату, а по стволу винтовки проскочила искра, и оружие вместе со снайпером отбросило от окна. Вадим оказался на полу мгновенно, как и ФСБшники. Инстинкт самосохранения заставил нырнуть вниз. «Отварь!» Миша перекатился со спины на живот, выдохнул. Было близко. Пуля попала в ствол, а должна была в лицо. Снайперу помешала занавеска и та секунда, на которую Миша отвлекся на Вадима, поднял голову от прицела. Жив, крикнул Иван. Да, Миша выдохнул. Ласточки, ну ты красава. А в комнату поверх голов прилетело ещё несколько пуль. Из стен брызнули фонтанчики выбитой штукатурки и кирпича. Что происходит? Вадим лежал на полу, закрывая голову руками. Миша подхватил винтовку и ринулся к двери. Я на крышу, отсюда не достану. Что? Вадим проводил его взглядом, но в общем-то понял. Миша выскочил из номера. Ласточкин, не вставай, крикнул Иван. Да мать вашу, я пытаюсь, что ли? возмущённо заорал тот в ответ. Иван дёрнул за навески, чтобы перекрыть снайперу видимость комнаты, и побежал к двери, хотел закрыть её, но сначала выглянул в коридор и внезапно отлетел в стену от удара пули в грудь. Вадим не успел ни заорать, ни испугаться. Инстинкты работали быстрее сознания. Шаги в коридоре подсказали, что стрелявший идёт в номер, а он тут Код в коробке. Ласточкин ринулся к столу, схватил пистолет и направил в дверь. Ждал на пусковой крючок, как в кино, сжимая оружие обеими руками и просто разряжал обойму, оглушая сам себя, не зная, попадёт в кого-то или нет. Деревянная дверь разлетелась щепками. Расстреляв обойму до последнего патрона, Вадим замер. В глухой ноющей тишине в ушах почему-то очень отчётливо раздались выстрелы. По звуку от отеля к соседнему зданию, это прямо над головой с крыши отеля, Миша накрыл другого снайпера. Но Ласточкин едва успел понять это, потому что дверь, изорванная выстрелами, распахнулась от удара ногой. В номер ворвался человек. Вадим замер, поняв, что не успеет перезарядить пистолет, а значит, ничего. Он метнулся в сторону окна раньше, чем мысль о безысходности положения была осознана до конца. Успел цапнуть со стола обойму. Человек направил оружие на парня, но тоже не успел выстрелить, потому что тот вышел в окно. Вадим просто перевалился через подоконник и, оказавшись на узком карнизе, конечно, сорвался с него, но в последний миг удержался пальцами за край и сразу, переставляя руки как по турнику, двинулся к углу здания. Полгода назад он так не смог бы, только в армии такое вытворял, когда на свидание бегал в самоволку. Но сейчас, от экстремального количества адреналина в крови, Ласточкин вспомнил всё, что умел и даже не умел, и понял, что сможет добраться до внешней пожарной лестницы. Железные перекладины на углу здания это путь вниз, хотя бы до второго этажа, дальше можно прыгнуть. Цейрушник высунулся в окно, выругался, прицелился и выстрелить снова не успел. Услышал звук за спиной, обернулся и увидел парня из СВБ, которого вроде как пристрелил, а в блюдо, оказывается, был в бронежилете. Иван стоял на колене, но рука с оружием уже поднята и нацелена. Цейрушник в долю секунды опередил выстрел и точно так же, как парень до него, опрокинулся спиной в окно, попал на карниз, ухватился. Иван едва дыша после удара пули в грудь, подвязал к окну, высунулся, но карниз скрывал цейрушника, и соображал он быстрее Вадима. Сразу отпустил руки и пролетел на этаж ниже. Там ухватился за подоконник, и звук треснувшего стекла подсказал, что окно выбито. Цайрушник снова попал в отель. Было понятно, что он сейчас сделает: пробежит через номер, спустится внутри здания и выйдет через чёрный ход прямо рядом с пожарной лестницей. Может, и раньше ласточкина там будет. Чёрт, парень нарвётся прямо на него. Ах ты ж мразь! Иван ринулся обратно в комнату, выскочил в коридор, едва не споткнулся о тело ещё одного цеирушника, которого в упор у двери расстрелял Вадим. Телефонный звонок от Сарова, уже второй, заставил остановиться. Иван ответил: "Да, все живы". Спросил полковник. Дверь с лестницы как раз открылась, забежал Миша с винтовкой. "Да, Ласточкин ушёл, мы за ним", сказал было Иван, но немедленно раздалось: "Отставить!" Иван остановился и все-таки уточнил. «За ним Фантом!» «Ага», — хмыкнул Саров. «И ребята из корпорации следом. Так что мир праху Фантома. Фаза два. Жду внизу». Вадим спрыгнул на асфальт с высоты второго этажа, больно ударился ступнями и коленями, но встал почти сразу. Успел посмотреть вверх. Не увидел преследователя, на секунды замер, не зная, что делать дальше. Ласточкин стоял точно на углу здания и не увидел. И видел узкий переулок, где располагался запасной выход, небольшое крыльцо и дверь. И она вдруг распахнулась. Человек выскочил с такой скоростью, что Вадим не успел рвануть от него, просто замер на месте, даже не сообразив, что ещё может вогнать новую обойму в пистолет. Преследователь вскинул оружие, и звук выстрела совпал в сознании Вадима с ощущением, что он летит вперёд и в сторону, просто носом в землю. Но удар пришёлся сзади. Кто-то толкнул его в плечо кулаком, вынося из-под пули. Звук чего-то лопающегося и ещё мата сопровождал полёт ласточки на землю. А, твою мать! Тимуров вспомнил с опозданием в миллисекунду, что патрон разрывной, да и не уклониться от пули на таком малом расстоянии. Фонтан крови вырвался из груди, прорываясь сквозь ломающиеся изнутри рёбра и кожу, лопнувшую как пузырь. На мгновение странный шум в голове вышиб из неё сознание. Вадим скочил, но преследователь ударил его по друку, заставив выпустить оружие, и врезал в лицо, сваливая на землю. Добил ногой в живот. Ласочком взвыл от боли, скрутился в позу зародыша. "Ублюдок", прошептала американка, ещё секунды злясь на эту погоню, и не помня, что за его спиной остался оперативник корпорации. Вернее, помня, но в полной уверенности, что разрывной патрон не оставил шансов на быстрое восстановление. А Вадим видел его Видел, как человек, которому разворотила грудь, садится на колени, с трудом, придерживая рукой, кажется, кусок лёгкого, торчащего сквозь рёбра, покрытый поблёскивающим красным ворсом. И там, в огромной дыре, оставленной взрывом патрона, густой мех нарастает на то, что осталось от сердца. Вадим видел разорванный орган всего мгновение, потому что сердце связалось обратно множеством пушистых нитей, сократилась, сразу запустилась в работу и встала на место. Его закрыли обрастающие красным сверкающим мехом лёгкие, которые вогнались обратно в грудь, закрывающиеся рёбрами и немедленно нарастающей кожей. Семуров открыл рот, чтобы выпустить кровь, просто выплюнул сразу пол-литра и рывком вскочил на ноги. Ринул к секции рушнику, вогнал кулак сзади в почку с такой силой, что чуть не сломал человека надвое. Тазовые кости пошли вперед, едва не выскочив из тела, голова назад. А ладонь славы легла на глаза человека вместе с прозрачным пластырем. «Код оперативника 10-10-7. Чистый лист!» — прохрепел Тимуров. Голос едва прорвался сквозь клокотание крови. Органы внутри еще вставали на места, и кровь так и поднималась в горло. Но, слава богу, стиратель голос распознал. Цейрушников вырубила мгновенно — Тело обмякло, глаза закрылись, и слава бросил его на асфальт. И сам опустился на колени. Ноги не держали, трясло безобразно, и тошнило до сих пор. Видеть собственные раскуроченные рёбра, тот ещё видов был. Боле Темуров не почувствовал, разве что на долю секунды. Потом симбионт нервное окончание обрубил и на мгновение отключил сознание, чтобы мозг не убил к чертям кортизолом и адреналином. Но это всего мгновение. А дальше Слава очнулся, чувствуя дыру в себе от шеи до живота. Хрип рядом заставил быстро забыть об этом. Вадим сделал рывок, бросился к оружию Фантома, схватил и направил в лоб Тимурову. Руку сводила нервная судорога, так что он перехватил её второй и всё-таки прицелился. "Ласточком", хрипло прошептал Слава. Вадим замер, хлопая глазами и дыша как загнанный конь. "Что? Что сказал? Ты меня знаешь?" Всё в порядке, попытался объяснить Тимуров. Я свой. Свой? Вадима передёрнуло так, что судорога пошла по руке, палец на спусковом крючке тоже прихватило. Едва не нажал. Слава инстинктивно пригнулся, выставив спасительную ладонь. Тихо, тихо, ласточкин, не надо. Ты на грёбаного пришельца похож. Нисто возрал Вадим. Всё, нервы сдали. Он и так долго продержался. Ты себя видел? Ну, так как сегодня в первый раз, искренне ответил Тимуров. Ласточником в голову не целься. Что? В голову не целься, мне говорю, зарычал Слава. Разрывной патрон, попадёшь новая не вырастет. Вадим замер, не дышал секунд 5 и наконец, спустив в воздух застревающее в горле, прошептал: Откуда знаешь? Проверял? Слава не выдержал, улыбнулся. Вадим поражённо смотрел на него. Ласточкин. Тимуров сделал глубокий вдох. Я не враг тебе. Как раз наоборот. Я к тебе на помощь пришёл. Я тебе звонил. Вадим оружие не опускал, но наконец узнал человека перед собой. На фотографии в планшете Сорова он выглядел совершенно по-другому. Сложно было соотнести заплывшие жиром глаза, такие же нос и подбородок с чёткими чертами лица человека, который сейчас напротив. Но всё-таки Ласточкин понял, что это тот самый Тимуров, ради которого мот его весь этот цирк. Ты, Слава, Ласточкин сглотнул. Ага. Тимуров поднялся с колен, посмотрел на свою одежду, ну, на остатки, выругался. Да, они сегодня как никогда попортили имущество корпорации. Позади внезапно раздался характерный шум двигателя машины, и Патриот встал носом в переулок. Марат подъехал. Всё в порядке, свои Успокаивающе произнёс Слава, потому что Вадим нервно сглотнул, потом хмыкнул в ответ на слова Тиморова и зло ответил: "Да кто вас разберёт?" Славу это не задело, наоборот, заставило улыбнуться. "Вадим, мы с тобой много прошли", произнёс он. "Раньше ты мне верил, сейчас тоже поверь". "Это когда?" Вадим пристально смотрел на Тиморова, которого совсем не знал. "На каком-то острове, что там было?" Слава не успел ответить. Да и коротко не смог бы. Из машины вышел Марат, оглядел Вадима, усмехнулся. Там Саров сказал, что можно его забрать. Что, бесплатно? уточнил Тимуров. Сказал, да. Слава покачал головой. Расчедрился. Ни к добру. Ага, поддержал Марат. Где наушник твой? Маланин говорит, что уволит нас с тобой к чертям. Слава сказал Вадиму: "Стой. Он сам пошёл искать наушник, который выскочил, когда он ударился головой об асфальт при падении. Ласточкин на напряжённых мурях следил за тем, как Тимуров нашёл на земле что-то светлое размером с треть горошины, вставил в ухо. Слава только успел вернуть наушник, как услышал: "Тимуров, твою мать, полиция будет через 20 секунд. Убраться немедленно". Слава поднял голову. На высоте четвёртого этажа едва заметно поблёскивало на солнце металлическим бортом стрикоза. Дрон-наблюдатель Маланин видел их, и прав был абсолютно. Если останутся на месте, они первые свидетели и участники перестрелки, а это им совершенно ни к чему. Всё, всё, уходим, ответил Тимуров. Сейчас ласточка наторку уговорим, а то ни в какую. Вадим сделал глубокий вдох после этих слов и наконец опустил оружие, но внимательно глядел на незнакомых парней, переводил взгляд с одного на другого. Поехали ласточком, попросил Слава. А этот Вадим посмотрел на человека, лежащего на асфальте. Этот поспит, очнётся и ничего не вспомнит. Тимуров шагнул к той рушнику, снял с его лица пластырь, в который уже вернулся симбионт-стиратель, и положил в карман шорт. Ласточкин так и стоял, напряжённо глядя на Славу. Со слухом у Вадима всё было в порядке и с логикой тоже отлично, так что связать одно с другим труда не составило. Тимуров вырубил человека этой штукой со словами: "Чистый лист". Где гарантия, что ему такое же на глаз не натянут? Слава, глядя на выражение лица Вадима, понял, в чём заменка, покачал головой. Ласточкин, тебе, конечно, сейчас кому-то верить вообще не с руки, но пока там ФСБ и ЦРУ между собой разбираются, может, уберём тебя с линии огня. Поехали. Куда? автоматически спросил Вадим. К нам на базу, ответил Тимуров. Филиал корпорации Здоровье. Вызовем тебе спецборт и полетишь домой. Хорошо. Ласточкин сделал ещё один глубокий вдох. Можно подумать, у него выбор большой. Ситуация эта патовая. Всё правильно. Давай, соображай. Надавил Слава. Ты в чужой стране, документов нет, языка не знаешь. Все вокруг хотят тебя убить, все, кроме меня. Я твой единственный друг. Чёрт, Вадим. Тимуров наконец шагнул к нему, взял за локоть и толкнул к машине. Садись. На этот раз Ласточкин хоть и скрип я зубами, но выполнил просьбу. Устроился на заднем сидении, но оружие из руки не выпускал. Слава усмехнулся этому, сел за руль. Марат занял кресло пассажира впереди, и Тимуров нажал на газ. Патриот проскочил по краю площади, где народ еще приходил в себя, и свернул в примыкающую улицу за пару секунд до появления полицейских машин. «Что там в ФСБшнике?» — спросил Слава Маланина по дороге. «С Сейру ясно все, четверых потеряли, а наши-то как?» Оперативный штаб продолжал следить за всеми участниками этой неожиданно круто развернувшейся операции. Игорь вместо ответа спросил: "Что с последним?" "Всё нормально, чистый лист", ответил Тимуров. "Ты не видел, что ли? Последнему цейрушника он стёр, остальные ликвидированы ФСБ". "Не видел", ответил Игорь. "Стрекоза была на другой стороне здания". "Что там забыли?", удивился Слава. Игорь не ответил на этот вопрос. ФСБ в норме должны быть. подал голос Вадим. Слава взглянул на него, а в наушнике раздался голос Игоря. Тимуров, возвращайтесь на базу, дальше вас не касается. И так засветились по полной. Да кто ж знал-то, что Цейров лезет, возмутился Слава. Тихо мирно разошлись бы, как я тебе в такой обстановке труп изображу. Но Маланин был прав. Люди вокруг, конечно, свидетели никакие. Страх, паника, никто добром ничего не видел. Зато Соров прямо из первого ряда посмотрел на возможности оперативников корпорации. Тимуров всё-таки боялся реакции Павла на такой прокол. Понятно, что и хуже бывало. Юлия говорила, что кто-то и на камеру попал. Но показав симбионта фейсбэшнику, приехавшему по душе корпорации, они дали ему пищу для размышлений. Хорошо хоть свою задачу выполнили. Слава взглянул на Вадима через зеркало заднего вида. Тот сидел в напряжении, смотрел парням в затылки, не отвлекаясь. Явно ждал подвоха. Вадим, успокойся. Тимуров, сказав это, поймал себя на мысли о том, что даже при таких обстоятельствах очень рад видеть Ласточкина. Тот оценил этот взгляд. Значит, мы знакомы? произнёс он. Можешь хоть что-то мне объяснить? Слава отрицательно покачал головой. Для твоего же блага не могу. Вадим сглотнул, отгоняя от себя мысль о том, что Тимуров изнутри похож на пришельца. Его по-прежнему побивало дрожью после увиденного, и он уже честно признался себе, что сел в машину, наверное, из-за страха перед этим Тимуровым. Черт, просто не справился, не знал, чего ждать от того, кто не человек. Но ощущения все равно оставались спорными. Слава сказал «ты мне верил, сейчас тоже поверь». И Ласточкин внезапно поймал себя на какой-то эмоции от этих слов. Нахлынуло чувство, такое тяжелое, будто случилось что-то, что причинило ему боль, но он не помнит об этом, не помнит, что это было. Вадим наконец сделал глубокий вдох и выдох, отбросил сомнения, сосредоточился на настоящем. Теперь ему точно ясно, почему у Сарова был такой интерес к Тимурову, вернее, не к нему самому, а ко всем боевым псам. Так вот о чём они. Васточкин произнёс это вслух, наконец начиная хоть что-то понимать. Слава вопросительно взглянул на него, а Вадим усмехнулся. Саров назвал вас боевые псы. Тимуров с Маратом переглянулись, засмеялись оба. Ну, пойдёт, кивнул Слава. Наверное, нам подходит. О чём вы там с ним ещё говорили? Ласточкин пожал плечами. Да я половину не понял. Они ставки делали на вас, кто придёт первым. Я не понял тогда. А речь шла о вас и о Цейру. Теперь Тимуров не понял, переспросил. Подожди. Соров знал, что Цейрушники явится. Ну-ка, давай, вспоминай всё по порядку. Мне ты позвонил, а Цейру откуда могла о тебе узнать? Вадим усмехнулся. Так вот так же Соров им позвонил. Слава даже от дороги отвернулся на мгновение. Чего? Ну, он звонил кому-то, говорил о собаках. Вадим только начинал собирать всё в единую картину. «Сказал, вы приедете за мной и предложил кому-то поговорить с вами вместе». «Так, дальше». Тимуров связывал общую картину быстрее. «Саров точно не планировал работать с ЦРУ. А значит...» «Он их выманил», — произнес Марат и, покачав головой, усмехнулся. «На живца, на нас, вот жук, а?» «И зачем?» — заинтересовался Вадим. Слава тоже задал себе этот вопрос и сам же ответил. «За тем, что мы не единственная цель». произнёс он. Саров хотел убрать группу ЦРУ. Надо же. Тимуров нажал вызов оперативного штаба на телефоне, спросил Маланина. Игорь, вопрос. ФСБшники из отеля уже уехали? Пауза в наушнике в этот раз была короче. Тимуров, тебе что сказали? На базу, резко ответил Маланин. Едем, усмехнулся Слава. Так уехали? Твои за ними? Да, Тимуров, мы разберёмся, отрезал Игорь. Всё. связь отключилась, но было понятно, почему Маланину не до разговоров. Если группа ФСБ уехала, значит, Соров отправился за оставшейся частью команды ЦРУ. Если у парней, что устроили перестрелку в отеле, были телефоны, то по ним отследить, откуда они приехали, плёвое дело. Так что сейчас команда Игоря уже должна была сесть на хвост ФСБшникам, чтобы перехватить сразу всех, когда они доберутся до места нахождения последней группы ЦРУ. Зачем это Сорову? Задумался Марат. Убирает конкурентов? Слава обернулся к Вадиму. Вспоминая ещё, о чём говорили. Всё не так просто. Убрать с дороги конкурентов важно, если они мешают. И если главная цель Сарова всё-таки корпорация, а Цейрушников он убрал потому, что они чему-то мешали, то вопрос чему конкретно? Скорее всего, и Цейру решили ликвидировать свою группу противника по той же причине. У них тут какая-то гонка за главный приз. Да, больше ничего такого не было, Ласточкин задумался, вспоминая тот странный разговор по телефону. Давай, должно быть, добавил Слава. Ещё какая-то цель, что-то важнее собачек. И Вадимов внезапно навели на мысль слова Тимурова. Он вспомнил. Было в разговоре что-то про заводчика. Соров спросил: "Ты здесь из-за заводчика?" Ещё посмеялся вроде, "Думаешь, первым до него доберёшься?" "Да", так и спросил. "Кто у вас тут заводчик-то?" Слава и Марат поняли, о ком речь одновременно. Замерли оба. У Марата щёки покраснели от мгновенного прилива крови. Он на мероприятии. Шамун резко выпрямился. Вне здания корпорации минимум охраны. Лучшее время для захвата прямо сейчас. Твою мать. Тимур вжал педаль газа в пол, быстро нажал вызов оперативного штаба, но не Маланина, а оперативного дежурного, так быстрее. Номер телефона Вичкановой. Быстро запросил Слава. Цифры высветились на прозрачном дисплее телефона через пару секунд. Юля сейчас там, рядом с главной целью обеих спецслужб. В наушнике Тимуров прошел один гудок, и она ответила. Да. Юля, цель Павел, крикнул Тимуров. Главная цель Павел, уходите немедленно. Мы едем. Поняла, коротко произнесла Вичканова, и связь отключилась. Марат вызвал Маланина, сказал ему то же самое. Уверены? Чёрт. Игорь проматерился, но сразу сказал: "Отправляю за ними вторую команду. Основная группа его оперативников сейчас ехала за ФСБшниками". "Мы будем раньше", ответил Слава, уже сворачивая в квартал расположения больницы. "Мы почти рядом". В зале приёма Вичканова пошла к трибуне, за которой стоял Павел. Сердце Юли гулко стучало в груди после слов Тимурова, но она шла спокойным шагом, боковым зрением оглядывая помещение. «Если Слава прав, никаких резких движений сейчас. Агенции РУ заметят, едва она дернется». Подлесный заканчивал свою речь, а Вичканова скользила взглядом по людям. «Ну что ж, господа», — очаровательно улыбаясь, произнес Павел, завершая последнее предложение. «Господин министр...» Думизани шагнул к Подлесному еще раз скрепить рукопожатие под аплодисменты, и оглушающий громкий звук выстрела внезапно пронзил пространство. Павла отбросило от трибуны в стену. Испуганные вопли накрыли зал, а Юля ринулась в толпу. Звук точно подсказал, где стрелок. Мужчина в костюме спрятал довольно крупный пистолет под пиджак и выхватил своё табельное оружие. Как и все, пригнулся и вертел головой, изображая, что ищет стрелка, человек из охраны министра, агент, завербованный из своих. Ведьканово наскочила на него. ударила коленом под грудь с такой силой, что подкинуло в воздух на метр, и, поймав за голову, ударила лицом в пол. Подбежали остальные сотрудники охраны министра. "Это стрелок", крикнула Вечканова. "Второй пистолет". Её схватили, но старший офицер понял крик женщины. Он быстро распахнул полы пиджака на своём человеке и замер, удивлённо глядя на скрытую кобуру и размещённое в ней оружие. Но сразу приложил палец к дулу и отдёрнул. После выстрела оно было ещё горячим. "Отпустите её", немедленно приказал начальник охраны своим людям. У стрелка забрали оружие и скрутили руки за спиной. Юлия успела бросить взгляд на нестандартный пистолет американец Desert Eagle, слишком крупный, громкий и неудобный для такой операции. Скрытая кобура позволила пронести его плотно к телу стрелка, но риск обнаружения после выстрела чрезвычайно высок. Человеку понадобилось несколько лишних секунд, чтобы спрятать оружие, и это позволило сразу его обнаружить. Неэффективно, что-то не так. Быстрая мысль развернула Вечканова к Павлу. Нужно было быстро забрать Предлесного отсюда. Пробиваясь к нему сквозь толпу, Юлия вызвала водителя. Машину к запасному выходу. Мы сейчас будем. Но оказавшись возле Павла, которого окружили офицеры охраны и врачи, Вечканова замерла. что-то действительно не так. Подлесный был в сознании, но лицо искажалось от боли, и сжимая зубы, он сепел, явно сдерживая крик. Юлия распихала людей, одним рывком подняла Павла на ноги, заставляя передаться на своё плечо и повела из помещения. Взбудораженные люди не понимали, что происходит, но старший офицер охраны министра побежал за Вичкановым со словами: "Подождите, надо оказать помощь. Вы себя дискредитировали". Резко ответила ему Юля. «Ваш сотрудник пытался убить директора филиала корпорации. Мы уходим. Без сопровождения. Всех убрать от нас. Проверьте своих людей». Надо было уйти немедленно. Под залитой кровью одеждой Павла начали вспыхивать красные искры симбионта, и прямо сквозь ткань проросли ворсинки. Нельзя, чтобы это увидели, тем более такое количество людей и телекамер. Юля метнула быстрый взгляд на лицо Подлесного. он смотрел бешенным от боли взглядом, судорожно дыша и прижимая руку к груди. Заживления до сих пор не было, из раны сквозь ткань рубашки и пиджака обильно сочилась кровь. Вечканова вывела Павла из холла этажа, чувствуя, как он странно вздрагивает, будто что-то бьёт его изнутри. Полесный едва двигался. Юлия просто тащила его по лестнице вниз и по коридору к запасному выходу из здания. Павел пытался держаться рукой за стену, чтобы устоять на ногах, но они просто подкашивались. Паша, что это такое? Вичкана вот трясло от эмоций. Что с тобой? Пока не знаю, прошептал тот. Как поняла, что будет атака. Это не я, Тимуров звонил, сказал: "Ты цель". Коридор впереди заканчивался дверью запасного выхода. Юлия подняла свободной рукой платье, вынула пистолет из набедренной кобуры под ним, сняла с предохранителя и толкнула дверь. Они вышли на парковку персонала и замерли. Ворота на территорию были закрыты. Прямо перед створками перекрыв въезд, стоял чёрный Хаммер из охраны больницы никого. Их Ауро стоял напротив двери, но на его капоте довольно улыбаясь сидел спецагент Джек Данте. Рядом с ним стояли ещё два вооружённых человека. Прежде чем шагнуть обратно в здание, Джек поднял руку с каким-то устройством и показал его оперативнице, державшей в крепких объятиях своего директора. Это радиодетонатор. А у него в теле, Дан тыкнул на Павла, многозарядный разрывной патрон. Часть зарядов уже взорвалась и ещё продолжает. О, ты должен это чувствовать, это больно. Джекs горела от удовольствия, глядя на подлесного, которого трясло. Юля со страхом посмотрела на Павла. По его глазам было понятно: это правда. Он чувствует. Последний заряд сейчас идёт тебе в голову по артерии и взорвётся, когда будет в мозгу. Данте изобразил размышление. И поэтому у тебя примерно 20 минут, Павел. Если, конечно, я не нажму кнопку раньше. Джек насмешливо потряс детонатором. Юля, не отпуская Павла, свела руки вокруг его тела, чтобы дотянуться до часов у себя на запястье. Установила таймер на 20 минут. Данте с интересом наблюдал за её действиями. Какая преданная у тебя оперативница, засмеялся он. Точно, просто оперативница. Как вы там в своей поганой корпорации относитесь к неуставным отношениям? Директору можно иметь сотрудницу. Павел тяжело дыша разглатывал, но его губы внезапно развела улыбка. Директору можно всё, прошептал он. Даже вас, ублюдков, иметь. Ты ведь поэтому здесь. Яростно довольное выражение застыло на лице Данте. Конечно, прошептал он. А ты думал, будешь безнаказанно вставлять центральному разведывательному управлению США? Сейчас ты можешь принять только одно верное решение: сесть со мной в машину и начать рассказывать мне всё, что я хочу знать. И тогда Джек подкинул детонатор и поймал его обратно в ладонь. Я наберу код отключения взрывателя. Где мой водитель? хрипло прошептал подлесный. Здесь, Данте показал кивком головы. И Юля наконец увидела, что борт машины забрызган кровью. Тело лежало за ней. Разрывной патрон крупного калибра с кислотой в голову, усмехнулся Джек. Я понял, как вас, сукины дети, убивать. Спасибо? Он окинул довольным взглядом Вичканову, которую сразу узнал. Видео с твоим купанием смотрит всё управление. Особенно им нравится момент, где из тебя вылезает огромный красный паразит. Мразь ты, прошептала Юля. А ты подставила свою корпорацию, засмеялся Джек. Дала нам образцы. Он вынул из кобуры у себя на бедре уже знакомый Юле Desert Eagle и извлёк из него крупный патрон с прозрачным корпусом. заполненный микрокапсулами с жидкостью. «Это...» — Данте перевел взгляд на подлесного. «Набор кислот, дополнительно к разрывному заряду. Специально для твоих оперативников». Он показал пальцем на Юлю и издевательски спросил. «Ты понял меня?» «Да», — прошептал Павел, мягко освобождаясь от объятий Вичкановой. Она попыталась снова его подхватить. «Нет, стой! Нет, Паша!» «Поехали!» — хрипло прошептал Тодд. Её не трогай. Джек скривил губы в улыбке и поднял руку, наводя оружие точно в лоб Юли. Конечно, из горла Павла вырвался хриплый звук. Он дёрнулся к ней в попытке закрыть собой, но выстрел оборвал грохочущий удар внося железные ворота, но с бронированного патриота, влетевшего на территорию парковки, вдавил Hammer Vaurus в долю секунды, сбив все машины в кучу. Джек успел отскочить в последний момент, и прежде чем открыть огонь в лобовое окно машины, швырнул детонатор на асфальт. Устройство разлетелось на осколки. Пули отскочили от бронестекла, а дверца распахнулась, и Тимуров прыгнул прямо через верх, снес Церушника ладонью в лицо. Данте упал, сразу повернулся, направив ствол пистолета в живот оперативнику корпорации, но Слава подскочил, ударил ребром ладони в предплечье, сломал кость. Под вопль боли оружие со спецпатроном выпало из руки Джека. Тимуров немедленно отправил пистолет ногой к своей машине и, подняв Данте за шею, ударил его затылком об асфальт. Тот обмяк в ту же секунду. "Слава, детонатор!" завопил Овьячканова, но голос утонул в стрельбе. Два церушника накрыли пространство автоматным огнём. Оружие со спецпатроном было только у Данте, но крупнокалиберные пули по-прежнему могли вывести из строя оперативников корпорации хотя бы на время. Марат, выскочив из Патриота, прыгнул по крышам смятных машин, прокатился до первого церушника, снёс его вниз, выбил автомат из рук, ударил головой об колено и развернулся ко второму, уже вскидывая руку с оружием. Тот пригнулся, но Слава поймал его движение за машинами по тени. Выстрелил на опережение, и плечо человека попало точно под пулю. Марат добежал до него, и прежде чем цейрушник смог встать, схватил шею в захват и прижал ладонь со стирателем к глазам. А на Тимурова наскочила Юля. «Детонатор!» «Чего?» — не понял тот. Вечканова бросилась к Данте. Тот лежал на земле без сознания. Детонатор валялся рядом и... «Был разбит!» «О, мразь!» — Юля просто закричала это. Поняв, что оперативники могут отбить Павла, ЦРУшный агент уничтожил устройство, чтобы не дать подлесному шанса выжить, если не получится его забрать. Юля метнула взгляд на свои часы, где выставила таймер. «Пятнадцать минут!» и побежала обратно к зданию, где возле двери лежал Павел. Тимуров, увидев его, тоже ринулся, Перепрыгивая через бампер Патриота, успел увидеть Вадима, который двигался по салону к дверце и уже открыл её. Не выходи! Слава грохнул ладонью в стекло, чтобы привлечь его внимание. Не выходи! Вовремя Тимуров едва спрыгнул с капота, как по касательной его задела автоматная очередь. За воротами выход с парковки перекрыли ещё два бронированных Хаммера. Несколько человек, выскочив из машины, открыли огонь. Марат, прикрываясь дверцей патриота, точными выстрелами заставил стрелков ослабить огонь, чтобы слава добежал до Павла. Тимуров, подскочив к подлесному, удивлённо охнул. Юлия разорвала на Павле рубашку, посмотреть на рану. Его грудь, казалось, треснула в нескольких местах, и каждую трещину распирало изнутри красным, окровавленным телом симбионта. Но изскревшись в арсинок на нём не было, поверхность словно изъели микровзрывы. Тело симбионта лопалось и пузырилось, восстанавливалось и снова лопалось, и снова восстанавливалось. А Павел выл, скрутившись всем телом, но каким-то чудом был в сознании. Слава схватил его на руки и побежал с ним к машине, не до вопросов. Понятно, что всё хреновие некуда. "Вадим!" крикнул Тимуров. Ласточкин понял, что от него требуется без слов, принял из рук Славы человека и затащил на сиденье. Юля запрыгнула следом. Кровь просто взметалась с тела Павла мелкими брызгами, и Вадим пытался что-то зажать ладонями, не понимая, где границы раны и что в ней взрывается. Господи, что с ним? спросил он, но тут узнал человека и удивлённо выдохнул. Павел? Тот поднял на него взгляд. В глазах полопались сосуды. так сильно, что кровь просто потекла по векам, и Ласточкин замер, глядя на это. А Юля крикнула Тимурову: "Сей рушник забрать, он нужен". Слава оббегал машину, чтобы сесть за руль, а Вичканова толкнула дверцу, намереваясь рвануть к лежащему на земле человеку. Тимуров поймал её, усадил обратно. "Сиди, я заберу". Пули прошивали пространство. Оперативников не изрешетили только потому, что Марат, забрав автоматы у цейрушников, влупил из двух рук по камерам и укрывающимся за ними людям. Но от самого уже отлетали куски. Тимуров добежал до человека, которого вырубил, поднял его, донёс до машины, впихнул мимо Юли через спинку сиденья в багажное отделение. Марат, крикнул Слава, запрыгивая за руль. Шамон бросил автоматы, заскочил в машину и захлопнул дверцу. Тимуров дал задний ход и полный газ в тот же момент. Патриот вылетел из арки ворот, ударил первый Хаммер, столкнув его с дороги, и под яростный треск автоматных очередей рванул в узкие улицы города. Преследование по длили недолго. Цейрушники вернулись в машины и устремились в погоню. Тимуров гнал едва успевая вписываться в повороты и заставляя людей бросаться в разные стороны от бешеного броневика. А преследователи не слезали. Автоматные очереди били по заднему стеклу. Но «Ну не уроды, а Марат достал свой пистолет из-за тека в панели. Цырувели огонь в городе прямо на оживлённой улице. Как он? Слава на мгновение обернулся назад, взглянуть на Павла. Нехорошо. Юля обнимала Подлесного, положив спиной на свои колени и перехватив рукой через грудь. Тимуров, у нас 13 минут, чтобы добраться до лаборатории. Ты понял? С какой-то отчаянной жёсткостью в голосе сказала Вечканова. Понял. Слава богу, больше не мог обернуться, смотрел на дорогу. Спецпатрон, внезапно прошептал Павел. Они сделали оружие против симбионта. Юля, дай информацию для оперативной бригады. Вечканова немедленно нажала вызов на своём телефоне. Нужно было предупредить отдел симбионтов, чтобы были готовы принять пациента. Оперативник Вечканова, Павел Ранин. Быстро говорила она. Повреждение от многозарядного патрона. Микрокапсулы с неизвестной кислотой часть взорвалась. Последняя идёт в мозг, нужны средства изъятия. Господи, Тимуров и Марат переглянулись, услышав это. Слава всё же обернулся, посмотрел на Павла. Черты лица у него искажались от боли, а сквозь кожу возле раны прорастали копошащиеся в какой-то слизи красные ворсинки, быстро чернеющие прямо на глазах. кислота внутри выжигала симбионта. "Павел, держись", твёрдо сказал Тимуров. "Держись ещё немного". Но подлестного внезапно скрутило судорога, из рта вырвался фонтан крови вместе с пучками чего-то длинного красного, вроде побегов травы, и его словно стало бить током. Тело дёргало во все стороны. Вадим, увидев такое, подпрыгнул на сиденье, вдавившись спиной в стекло, завопил что-то неопределённое даже не словами, а просто звуком. «Держи!» Юля вывела его из шока таким мощным криком, что Ласточкин хоть и с бешеными глазами, но вцепился в Павла, как и сама Вичканова. Они вдвоем вдавили его в сидение, чтобы ослабить судороги. «Сбой симбионта!» — шептала Юля. «Паша, держись, пожалуйста!» На мгновение у нее сдали нервы, но Павла внезапно перестала скручивать, просто била крупная дрожь, и он сжал руку Вичкановой, глядя на нее кровавыми глазами. Парацельс. Хлюпающие звуки из его горла собрались в это слово. "Запусти его, если умру". "Нет", качала головой Юля. "Нет". Но Павел внезапно схватил её за виски обеими руками, резким рывком приближая к себе и прохрипел в её лицо: "Если умру". "Поняла". "Да". Юля задыхалась, потому что плакала. "Да". Тимурову было не до этого разговора. Да он его почти и не слышал. Хаммер сзади не отставал, из его окна выставили ствол гранатомёта. Слава едва успел уйти с линии огня, снаряд пролетел мимо, и Патриот накрыло облаком каменных обломков, отлетевших от стены здания, а в просвете параллельной улицы мелькнул второй чёрный хаммер. Марат выругался, тоже увидев его, сразу крикнул: "Будет перехват!" И машина сразу же внезапно свернула. В лабиринте улиц достаточно просто правильно выбрать место, где можно зажать. Сколько осталось? крикнул Слава назад. Тимуров, срывающийся голос Юли всё-таки заставил его обернуться. По грязным щекам Вичкановы текли слёзы. 4 минуты! Мы почти приехали. Слава! Тимуров вернулся обратно к дороге, говоря. Голосовое управление. Маланин Игорь. Телефон на запястье Славы перевелся на голосовое управление, и в наушнике раздался голос Игоря. «Да, Тимуров, едите? Нужна поддержка с воздуха!» «Павел запретил это в городе», — сказал было Маланин. «Игорь, ты меня слышишь!» Слава заорал, резко дергая руль в последний поворот перед выездом на улицу, ведущую к зданиям корпорации. «Мы не доберемся! Поддержку немедленно!» Удар в борт снес патриот с дороги в стену здания. Выскочившая из проулка Хамер врезался в него на всей скорости, но Тимуров ни на секунду не ослабил давление ноги на гины педаль и жал дальше до упора. Шлифуя стену бортом и асфальт колёсами, Патриот продолжал движение, резака каменную кладку и таща Хамер на себе. Марат схватил за тыл эк Славы ладонью, наклонил его голову, убрав с линии огня, и стрелял прямо в паре сантиметров от него в боковое окно Хамера. бронестекло выдерживало, но Марат разряжал обойму, не останавливаясь, точно в одну точку, не отрываясь от неё ни на миллиметр. Стенка впереди заканчивалась, а с примыкающей улицы впереди выскочил второй Хаммер. Стекло машины опустилось, выпуская гранатомётный ствол. "Вадим, пригнись", крикнул Тимуров. И снаряд ударил в лобовое окно Патриота, накрыв его сплошной пеленой огня. Всё-таки треснуло бронестекло, и часть осколков впилась Славе и Марату в лица, но Тимуров ждал газ, не дрогнув ни на мгновение. Влево! Крик Марата прямо в ухо и треск стекла подсказали, что боковое стекло Хаммера лопнуло. Шамун всё-таки прострелил его. Краем глаза Слава успел это увидеть, как разнесённую голову водителя. Руки трупа по инерции пошли влево, уводя и машину, и Тимуров крутанул руль, следуя за откатывающимся влево Хамером. Вторая машина шла прямым курсом в нос Патриота для лобовой остановки, но внезапно, с оглушающим грохотом, чащей навстречу Хаммер сдвинула в сторону и подбросила в воздух. Взвилось огненное облако взрыва. Тимуров на это не смотрел, пролетел дальше, не сбавляя хода. Это что? Что это было? Вадим крутил головой, пытаясь выглянуть из окна. Прямо над Патриотом пристроились два чёрных боевых дрона уничтоживших Хаммер. Поддержка — ответил Марат, а Слава обернулся назад. — Время! — Одна минута! — Юля сжимала в объятиях Павла. — Почти приехали! Почти, Паша! Того перестали трепать судороги, и кровь, залившая тело, застыла вместе с засыхающими и гаснущими в ней отмирающими ворсинками симбионта. В ране на груди, прямо на глазах, застывала темная масса, похожая на корку. — Юля! — Юля! Внезапно прошептал Павел, глядя на Юлю, и дотянулся пальцами до её щеки. Всё хорошо. Слава не понял, это парлесный так прощается или Симбион всё-таки справился. В любом случае, приехали. Не сбавляя скорости, Тиморов пролетел через открывающиеся ворота сразу к зданию с лабораториями симбионтов. Ребята в чёрных скафандрах с кейсами в руках бежали навстречу. Слава ударил в педаль тормоза, останавливаясь в метре от них, выскочил и распахнул заднюю пассажирскую дверцу. "Всем отойти!" немедленно раздалось из-под шлема первого медика. И Тимурова просто отпихнули, Юлю тоже. Медик выдернул её из машины так, что Вичканова едва не упала. Слава поймал её, потому что Юля рвалась назад. "Всё, тихо, дай им работать". Тимуров сильно прижал её к себе, и Вичканова наконец замерла, тяжело дыша. С другой стороны машины Вадим едва успел убраться с дороги, чтобы не снесли. Марат сразу отошёл, поднёс телефон к уху, звонил Маланину. "Игорь, у нас подарок в машине", говорил он. "Пусть ребята заберут". Четверо медиков со всех сторон насели на Павла. Один держал в руках хирургическую дрель, второй навёл рентген-планшет на голову. На прозрачном экране мгновенно прорисовался снимок мозга в реальном времени, и поисковый квадратик отметил искусственный предмет. Последняя часть многозарядного патрона шла в продолговатом мозге. Медик развернул голову Павла, чтобы открыть затылок, а второй приставил дрель к черепу. «Павел, будет больно!» И нажал кнопку. Тонкое сверло мгновенно пробило кость, вкручиваясь в мозг. А подлесный заорал. Тело непроизвольно дернулось. Но три крепких медика сидели на нем, пока четвертый вогнал сверло на всю длину и вверху. вырвал его назад и ввёл в дырку тонкую трубку с кнопкой поршня на конце. Он нажал её в ту же секунду и крикнул своим «Бокс!». Ещё один медик протиснулся в машину, подав старшему куб из бронестекла, и тот вставил трубку, извлечённую из головы Павла, в клапан на боковой стенке бокса. «Секунда в секунду!» Выскочивший внутри микрозаряд «Мелкий шарик», Всего пара миллиметров в диаметре лопнул, обрызгав стенки облачком тяжелого аэрозоля с крупными каплями. «Есть! Анализ немедленно!» — приказал старшей бригады. Медик с боксом мгновенно выскочил из машины и побежал в здание. А остальные еще работали, не останавливаясь ни на секунду. Сразу несколько каких-то уколов прямо в черную корку на груди Павла и еще пара в вену. Старший медик ввел в дыру в черепе какое-то вещество из шприца, и ранка пузырясь закрылась. Подлесный не мог сам повернуть голову, но пытался. Слава, держа Юлю, которая вздрагивала всем телом от каждого движения медиков и голоса Павла, поразился тому, что Подлесный всё это время находился в сознании. Это уже не симбионт, это собственная сила воли. Медик помог ему повернуть голову, заглянул в блестящие кровавыми слезами глаза. Павел, всё в порядке, заряд изъят. Хорошо, прошептал тот. С- «Сп спасибо. К машине подогнали кровать-каталку, перенесли на неё подлесного и покатили в здание. Один из медиков, уходя, взглянул на оперативников. Всё в норме? Да, да, кивнул Марат, но оглянулся на Вадима. Ласточкин сидел на асфальте и пока не мог успокоить дрожь. Смотрел на всех, но не большими удивлёнными глазами, а наоборот, очень внимательным прищуренным взглядом. Он тоже в норме, приведём попозже, подтвердил Марат медику. И тот немедленно побежал за остальными. Шамон подал Вадиму руку. "Давай. А ты удивил ласточком. Нервы сталь. Тебя что, даже не заташнило ни разу?" Вадим секунду смотрел на протянутую ему ладонь, потом покачал головой, подумал, но внезапно взялся за неё и встал. Состояние было далеко от порядка. Физически ещё ладно. пара осколков стекла по касательной ободрали спину и руки, которыми он закрыл голову, когда взорвалась граната перед носом машины, и одежда прилипла к телу от холодного пота и крови Павла. Но вот морально? И что? произнёс Ласточкин, переводя взгляд с Марата на Славу. Вам тоже можно так делать? Тимуров вопросительно вскинул бровь. Просверлить мозг наживую и ничего вам не будет? уточнил Вадим, оглядывая всех троих. Не проверяли, Слава покачал головой. Ну, наверное, можно. Ласточкин думал ещё секунду. Он за последние пару часов видел крови на всю жизнь вперёд, и эти парни перед ним должны были погибнуть как минимум уже трижды. Вадим сглотнул, прочистил сухое горло и наконец улыбнулся. Где такое выдают? Марадзе смеялся. При устройстве на работу. А что, хочешь к нам заявление подать? Пока парни общались, Слава развернул Юлю лицом к себе. Она последнюю минуту после того, как увезли Павла, просто стояла, так и зажатая в руках Тимурова. Молчала. Взгляд оставался блестящим от слез. «Так, Юля...» Слава поднял ее лицо за подбородок, чтобы посмотреть в глаза. «Кто тебе Павел?» «Что?» — прошептала та. «Без вот этого вот», — жестко произнес Тимуров. Кто он тебе? Слава всё видел. Так не рыдают по чужому человеку, и даже если спят с ним, так не рыдают. Вичканова взглотнула, вздохнула, но отрицательно покачала головой. Информация не твоего уровня допуска. Не моего, да? Тиморов ещё секунду смотрел на неё, потом взял за предплечье. Ну-ка, пойдём. Он кивнул Марату и Вадиму. Те само собой шагнули за ним. Ты что задумал? спросил Шамон. Повысить уровень допуска? Раздражённо ответил Слава. Раздражённо, потому что тут пока не дошло до одной особы, как они сегодня вляпались, и как ещё вляпаются, если всё останется на том уровне допуска, как сейчас. Тиморов вошёл в здание отдела симбионтов. В холле стоял Маланин с кем-то из медиков. Увидев оперативников, Игорь обернулся к ним вопросительно оглядел. Слава подошёл, спросил: Павел в правил сознание. А что? нахмурился Маланин. Надо поговорить. Игорь отшутился было. Тимуров, он отдыхает, пожалей человека. Слава окинул Маланина таким взглядом, что тот нахмурился. Игорь, ты скажи ему, что мне надо с ним поговорить, надавил Тимуров. Маланин оглядел всю компанию: Юлю, которую Слава держал за предплечье как заложницу Шамуна и Вадима, при виде последнего заметил Тимуров, ты помнишь, что твоего друга надо отвезти на стиранье? Эй-эй, Ласточкин сразу шагнул назад. Подождите, ребят, подождите. Всё нормально. Слава взглянул на него. Никто не тронет. Маланин усмехнулся, сложил руки на груди. Тимуров, я что-то не пойму. Ты сам себя повысил, что ли? У меня вроде нет такого распоряжения. Слава шагнул к нему вплотную и повторил. Павлу скажи, что я хочу с ним поговорить. Время сейчас. Игорь ещё секунду думал, недовольно хмурясь, но всё-таки кивнул медику. Спроси. Тот нажал вызов на пластине телефона, закреплённой на предплечье. Просьба оперативника. Тимуров просит встречу. Он ещё не успел закончить, как из лаборатории внизу ответили. Да, хорошо, можно. И Вичканову пригласите. Павел её просил привести. Слава взглянул на Юлю. Та промолчала, отвела взгляд, А Тимуров покачал головой. Не его уровень допуска. Да идиотом надо быть, чтобы не видеть, насколько эти двое связаны между собой. Секунду. Внезапно раздался голос. В телефоне было слышно тихие голоса, а через паузу сказали: "Маланя нашамуна и новенького тоже, всех к Павлу". Отлично. Слава, не отпуская Юлю, шагнул к дверям во внутренний холл, расположенный за стеной из бронестекла. Марат кивнул Вадиму. Всё нормально, пошли. А то Ласточкин уже начал сжимать кулаки, готовясь к бою. Все оперативники вошли во внутренний холл, загрузились в лифт и поехали вниз в лаборатории. Юля взглянула на Тимурова, подергала руку, за которую он так и держал ее. «Отпустишь?» «Нет», — ответил Слава. «Почему?» Вичканова наконец усмехнулась. «Нравится меня держать?» Тимуров секунду молчал, потом все-таки наклонил голову и взглянул на Юлю. «Да, нравится», — сказал он, — «как и тебе». На лице Вичкановой появилась улыбка. Слава угадал на сто процентов. Юле нравилось, как он сильно сжимает ее тонкое предплечье своими крупными пальцами. Тимуров чувствовал учащенные удары ее сердца. И это совсем не то же самое, что у нее с Павлом. Двери лифта открылись в холл четвертого подземного этажа. Через прозрачную стену начинались лаборатории симбионтов. Были видны стеклянные цистерны, в которых размещались базы их сборки. Все действия производились в жидкости. Персонала здесь работало немного, человек по пять у каждой линии. Было видно, как внутри ёмкости перемещаются манипуляторы. Движения напоминали связывание петель, а пряжей служили тонкие красные мерцающие нити, поднимающиеся через отверстие с dna цистерн. Тела симбионтов в прямом смысле вязались из них. Мех получался потому, что манипулятор, заканчивая петлю, обрезал нитку, и она оставалась торчать. Несколько миллионов петель с выпущенными наружу кончиками нитей и готово живая лохматая гусеница. Как только манипулятор заканчивал требуемую форму, неподвижное тело, плывущее в жидкости, ярко вспыхивало всеми ворсинками и сразу приходило в движение, пускалось в круг по цистерне. Охренеть, охренеть, охренеть. Вадим вертел головой во все стороны, оглядывая симбионтов. Шептал, конечно, тихо, но так часто, что вызвал смех рядом идущих. Впереди, в ещё одном помещении, отделённом стеклянной перегородкой, было видно кровать каталки, на которой лежал подлесный и медиков вокруг него. Сейчас они были без шлемов от своих скафандров. Это только наружу выходили, как на Марс. Маланин толкнул дверь в помещение. Павел Извиняю уж нас. Всё в порядке. Тот приподнялся на локтях. Я же сам вызвал. Один из медиков немедленно подошёл к нему со словами: "Павел Александрович, без резких движений, нельзя пока". Подлесный внезапно засмеялся. "Ты мне говоришь, да? Без тебя знаю". Но он всё-таки лёг обратно, расслабился. Пиджак и рубашку с него сняли, так что на голом торсе было отчётливо видно что кожа на каждом миллиметре поранизана тонкими черно-красными ворсинками симбионта. Вид был такой, будто одна сплошная свежекрововая гематома охватила всё тело человека. Трещины на груди пока не зажили. Там была крионокладка на всю правую часть с выходом на ключицу. И тем не менее, подлесный выглядел гораздо лучше, так что Тимуров решил, что нагрузку на нервы ещё можно дать. Паша, ты знаешь, почему мы сегодня попали в такую задницу? спросил Слава. потому что ты не дал всей информации и этим подставил под удар прежде всего себя. Подлесный покачал головой, но иронично усмехнулся. Тимурова это не остановило. Всё понятно, он всего лишь оперативник, отчитывать такого человека, как Павел, абсолютно не в его полномочиях. Ну а как по-другому-то тогда? У нас 150 филиалов и 150 директоров таких же как ты, продолжал Слава. И базы есть гораздо более серьёзные, чем это. Но выбрали тебя из всех. Две спецслужбы передрались из-за тебя и хотели живого. Почему не хочешь объяснить? Я спрашиваю для того, чтобы мы в следующий раз могли сами тебя спасти, потому что в этот раз жив ты только благодаря вот ему. Тимуров показал пальцем на Вадима. Тот вздрогнул, а подлестный тяжело вздохнул. Слава это не остановила. Если бы не Вадим и не твой старый друг Соров, мы вообще не узнали бы, что ты цель. «И сейчас Юле пустили бы пулю с кислотой в голову, а ты проводил бы время с агентом ЦРУ, и я знать не хочу, что бы он с тобой делал». «Ладно, ладно, я понял тебя, Тимуров, успокойся». Павел все-таки приподнялся, устроил спину на подушку повыше, взглянул на Вадима. Тот стоял очень внимательно, наблюдая за всеми и слушая, что говорят. «Вадим, добро пожаловать», — произнес подлесный. «Жаль, что новая встреча у нас состоялась при таких обстоятельствах». Но больше ничего тебе не грозит. Ласточкин, внимательно глядя на Павлова, внезапно произнёс: "Не надо мне извинений. Мне нужна моя память, две недели, что вы стёрли". Подлестный с интересом наклонил голову. "Зачем?" спросил он. "Поверь мне, Вадим, лучше тебе просто вернуться домой и забыть и о нынешней ситуации тоже". "Нет", уверенно ответил Ласточкин и на всякий случай повторил. "Нет". «Я хочу знать, что происходит!» Он ткнул пальцем назад, показав на цистерна с симбионтами. «И вот это что за хрень? Это в ваших парнях? Поэтому они такие?» Тимуров усмехнулся, тоже взглянул на Павла. Тот покачал головой, но ответил. «Для получения такой информации, Вадим, тебе нужно работать у нас». «Ну?» — уверенно спросил Ласточкин. «Есть вакансии?» «Есть», — сразу кивнул подлесный. «Есть?» И тест на профпригодность ты прошёл. Слава даже удивился, думал, вопрос о приёме на работу всерьёз не поднимется. Но, похоже, Павел заинтересовался. Вадим внимательно смотрел на него, ждал ответа. Подлестный наконец кивнул, сказал одному из медиков: "Проведите процедуру". И добавил уже для Вадима: "Договоримся так. Всё вспомнишь, подумаешь и поговорим ещё раз. И если собеседование у меня не пройдёшь, «Память я прикажу тебе убрать, и за этот раз тоже, и полностью. Слишком много видел. К тому же это обезопасит тебя от интереса спецслужб». Ласточкин сглотнул, помолчал, но медленно опустил голову, соглашаясь. «Ладно. Идемте», — позвал его медик. Вадим сразу бросил взгляд на славу. «Иди, все в порядке», — кивнул тот. Ласточкин вышел вслед за медиком. Темуров проследил, как Вадим сел в кресло в комнате через несколько стеклянных перегородок, и к его предплечью приставили шприц пистолет в цилиндре которого поблёскивал ворсинками симбён стиратель. На этот раз ему предстояла работа обратная обычному назначению. Васточкин побледнел, сглотнул, но молча перетерпел процедуру введения. Павел попросил остальных врачей оставить его с оперативниками, и когда все вышли, произнёс: "Теперь по делу". Из голоса Подлесного ушла его приятная мягкость. Тимуров Шамун, группа ЦРУ, что с ними? Два трупа и чистый лист, ответил Слава. Главного привезли на допрос. Подлесный вздохнул с удовлетворением. Это хорошие новости. Дальше, Игорь. Мы доехали за ФСБ до лаборатории. Она уничтожена, ответил Маланин. Думаю, перед финальной частью операции группа ЦРУ завершила всё, что планировала. Данные переданы в их управление, включая новое отравляющее вещество для оперативников и прототип патрона. Конечно, завершили. Павел устало положил голову на подушку, посмотрел в потолок. Что будем с этим делать? спросила Юля. Подлецный взглянул на неё, спокойно ответил. Пересмотрим структуру, настроим взаимодействие с многоуровневыми угрозами жизни симбионта. Это не сложно. Вечканова вздрогнула, подошла к Павлу и взяла его за руку. Он крепко сжал её ладонь в ответ. "Я тебя сегодня почти потеряла", прошептала Вечканова. "Так что это важный вопрос". Павел улыбнулся, кивнул. "Хорошо, я сам займусь. Договорились?" Юля опустила голову, но руку подлесного так и держала. "Что с Аровом?" Павел снова вернулся к Игорю. "Его группа результат работы с Иру не получила", ответил Маланя. «Они ни с чем. Я их отпустил, стирать не стали». «Не стали?» — Тимуров нахмурился, взглянул на подлесного. «Павел, Саров видел работу симбионта. Тот покачал головой. У ЦРУ есть образец. По сравнению с этим, то, что Саров сможет описать словами, — это вообще ничего». «Тимуров, тебе дай волю, ты всех сотрешь». Слава усмехнулся, а Павел медленно принял сидячее положение и... Явно собираюсь спустить ногу с кровати. Юлия сразу заволновалась. Я в порядке, Подлесный встал, опираясь на её руку, и для Тимурова продолжил. Нельзя просто так стереть полковника ФСБ. Вся служба объявит нам вендетту в тот же день. Цайру вон обиделась за Руанду, последствия сам видишь. К тому же, Саров не получил результат. Хотя теперь, конечно, если верно всё опишут своим спеццам, Направление исследования развернётся в сторону программируемых организмов. Один из медиков заглянув в помещение, увидев, что Полесный встал, тот попросил рубашку и пока несли, сказал Шамону: "Марат, я склонен Вадимова в команду взять. Хорошо проявил себя уже второй раз. А ты у нас лучший наставник для молодёжи. Возьмёшь парня?" Шамон усмехнулся. "Опять в няньки. Павел Александрович, может мне сразу группу собрать и на остров?" Ну чего я их по одному-то? Подлесный кивнул. Подумаем. А нет, нет, я не серьёзно, сразу поднял руки Марат. Павел усмехнулся. Так, господа, у Тимурова ко мне разговор. Дайте нам наедине поговорить. Маланенко внул, сразу вышел. Марат за ним. Юля осталась. Слава закрыл за всеми дверь и пристально взглянул на Подлесного. Паш, я тебе верю как никому, произнёс он. Но сегодня мы действительно могли тебя потерять. Меняй тактику. Есть же без охраны простой-то директор филиала. Из-за тебя сегодня город разнесли. И мне ещё с этим разбираться. Тяжело вздохнул Павел. Так что происходит? спросил Тимуров. Почему охота именно за тобой? Заров сказал мне, что ты в корпорации гораздо более важный игрок, чем кажешься. Велел передать тебе, чтобы ты снова подумал о дружбе с ФСБ. потому что рано или поздно все пойдут против тебя. О чём он? Подлесный молчал, внимательно глядя на Славу, что-то обдумывал. Павел Тимуров прав, тебе нужна охрана, внезапно сказала Юля. Отдельное подразделение, никаких больше поездок с одним телохранителем и водителем, даже на бронированной машине, даже под надзором дронов. Этого мало. Подлесный всё ещё думал. Твоя сестра права, усмехнулся Слава. Хоть её послушай. Вичканова, услышав это, покачала головой и с интересом взглянула на Тимурова. "Что?" хмыкнул тот. "Внешне, конечно, у Павлов с Юлией сходство не так много, но когда они рядом стоят, всё-таки заметить можно". Парлесный улыбнулся. "Давно понял. Вот когда сюда ехали". Тимуров сложил руки на груди, глядя на обоих. Его действительно постигла такая догадка только в тот момент, когда они гнали на базу, а Вичканова боролась за жизнь Павла. Что-то было не так. Теряя своего мужчину, женщина целовала бы его, обнимала, говорила бы характерные слова, но нет, этого Юля не делала, а значит, связь другая. И по возрасту она прекрасно подходит под младшую сестру. Вичканова наконец тоже улыбнулась. Ну, слава, не давят тебе мозги. Тимуров кивнул. Бывает. Юля, к тебе у меня нет вопросов. Никто о тебе не знает в целях безопасности. Это понятно. Но что насчёт тебя, Павел? Слава перевёл взгляд на него. Подлесны вздохнул, покачал головой. Тимуров, я тебе говорил, что ты не просто по головам лезешь. Ты их прямо перепрыгиваешь? Так ты меня за это на работу взял? Не смутившись ответил Слава. Я делаю то, на что не решаются другие. Кто мне сказал? Ты Чемуров не сомневался в том, чего хочет, никогда. А сейчас он хотел всю информацию и владение всей ситуацией. Павел наконец принял решение. Это было понятно по выражению его лица. Ему как раз принесли рубашку, и накинув её на плечи, подлестный вышел в коридор, жестом показав Славе идти за ним. Юлия направилась за ними, и когда все оказались у лифта с другой стороны этажа, Вечканова положила Павлу руку на плечо. Ты уверен? она взглянула на Тимурова, и слава впервые увидел настолько жёсткий взгляд зелёных глаз. Даже стало не по себе. Но подлец наи кивнул. Уверен. Тимуров, покажу тебе кое-что. Павел внезапно усмехнулся. Но морально готовься. Это нелегко.